Раздел 8. На трех приведенных выше примерах мы можем, нам думается, показать одну общую черту, доминирующую во все интересующие нас проблеме. Структурный принцип оказывается состоятельным везде, где он встречается с необходимостью объяснить начальные и исходные моменты развития. Он показывает, чем было число до того, как оно стало совершенным образцом мышления. Но как оно из этой примитивной структуры превратилось в абстрактное понятие, служащее прототипом всех отвлечённых понятий? Это структурный принцип оставляет вне поля объяснения. Здесь принципиальные объяснения уступают место фактическому описанию, известной последовательности, констатированию фактов. Также точно структурный принцип превосходно объясняет истоки развития памяти. Но как эти примитивные структуры памяти переходят в активное обращение с воспоминаниями, этого структурный принцип не объясняет, ограничиваясь снова простым констатированием смены пассивного и активного запоминания. То же самое имеет место и в отношении неразумных и разумных структур. Превращение одних в другие остается неразрешимой загадкой с точки зрения этого принципа. Благодаря этому создается совершенно своеобразное отношение между воспоминаниями, объяснительным принципом и фактическим материалом, к которому он прилагается. Это освещение снизу вверх приводит авторы неизбежно к тому, что ранее начальные доисторические стадии детского развития освещаются адекватно и убедительно. Сам же ход развития, то есть процесс отрицания этих начальных стадий при превращении в стадии развитого мышления, остаётся необъяснённым. Это не случайно. Все эти факты вместе взятые упираются в одну точку, без выяснения которой мы не могли бы с пользой для дела двигаться дальше. Эта точка лежит в области проблемы значения. Как мы видели уже, структурная психология начинает исторический путь с проблемы осмысленности, но за этой проблемой она видит только примитивную, изначальную осмысленность, равно присущую инстинктивным и интеллектуальным, низшим и высшим, животным и человеческим, историческим, иду историческим формам психологической жизни. С помощью принципа надиного в полуинтенсивном поведении обезьяны объясняются процессы развития речи и мышления у ребёнка. До сейс вопроса возникновение речи, Ковка воспроизводит известное положение Штернна. В начале развития разумной речи стоит величайшее открытие, которое делает ребёнок и которое состоит в том, что всякая вещь имеет своё имя. он принимает аналогию Бюллера между этим величайшим открытием в жизни ребёнка и употреблением орудия у обезьяны он говорит вслед за Бюллером, что слово так же входит в структуру вещи, как палка для шимпанзе входит в ситуацию добывания плода также точно ковка объясняет и первое обобщение ребёнка, которое выражается в том, что раз усвоенное слово ребёнок применяет всё к новому новым предметам Как нужно понимать эти перенесения, спрашивай тон. Бюллер вполне справедливо сравнивает перенесения, наблюдающиеся в период называния, с перенесением у шимпанзе, когда, например, шимпанзе употребляют паля шляпу в качестве палки. Этим определяется направление, в котором надо искать объяснение вопроса. Если бы эта аналогию между усвоением речи и употреблением палки обезьяной было закономерно, Ничего нельзя было бы возразить против всего дальнейшего построения ковки. Однако, при ближайшем рассмотрении она оказывается в корне ложной, а вместе с ней оказываются представленными в ложном свете и все связанные с ней проблемы. Ложность эта на логике заключается в том, что здесь игнорируется в слове самое существенное психологический признак, определяющий его психологическую природу. Игнорируется то, без чего слово перестаёт быть словом, именно значение слова. Правда, ковка, прилагая структурный принцип к объяснению возникновения речи в детском возрасте, указывает на осмысленный характер этих первых речевых операций у ребёнка, но он ставит знак равенства между значением, которое приобретает палка в наглядной ситуации обезьяны, и значением слов. Это и представляется нам принципиально незаконмерным. Ведь значение у слова мы обязаны тем, что с его помощью становится впервые возможное отвлечённое мышление в понятиях. Становится возможно та специфически человеческая деятельность, которая невозможна у обезьяны, и сущность которой заключается в том, что человек начинает определяться в своём поведении не наглядно, воспринимаемым не структурой зрительного поля, а только мыслями. Здесь Ковка проглядывает тот диалектический скачок, который совершает развитие при переходе от ощущения к мышлению. Недаром вся проблема мышления оказывается наиболее неразработанной в структурной психологии и построенной почти везде на формальной аналогии со зрительными структурами. Нельзя не согласиться с мнением, которое особенно энергично защищает в последнее время Брунсвик и которое заключается в том, что наиболее трудная проблема для структурной психологии это именно проблема значения. Смотрю за текстовый комментарий третий. Эта психология растворяет проблему специфического значения слова В общей проблеме неспецифической осмысленности всего поведения. Поэтому фактически столь очевидная выступающая разница между связанным поведением обезьяны и свободным поведением мыслящего человека остаётся без принципиального учёта. Повторяем ещё раз, что вся парадоксальность положения заключается в том, что Ковка не проходит мимо фактов. Он видит Сто многообразие явлений, не укладывающихся в рамки структурного объяснения, но он везде склонен не придавать принципиального значения этому фактическому положению вещей, а благодаря этому факты сами собой выпадают из принципиального объяснения, и анализ развития сводится к простому фактическому описанию положения вещей. Опыты Мишото показали, что само по себе структурное восприятие оказывается более бедным по сравнению со осмысленным восприятием какого-либо наглядного целого. Опыты Зандиро показали, как постепенно нарастая части какого-либо оптического образа, вдруг достигая минимального смыслового уровня, начинают восприниматься как части целого, имеющего определённое значение. Опыты Бюллера показали, что структура и смысл в восприятии ребёнка возникают из двух совершенно различных корней. Правда, Ковка считает эти опыты недостаточно убедительными. Однако факт заключается в том, что, как говорит Бюллер, все дети без исключения, которые оказались способными к пониманию смысловой стороны рисунка, были детьми, уже владевшими номинативной функцией речи. И только один ребёнок из всех, уже имевший понимание речи, ещё не указал рисунка. Отсюда следует, говорит автор, что смысл и структура развиваются из двух совершенно различных корней. Недавние опыты Гецер и Вигемайера показали также, что только когда ребёнок овладел сегнификативной функцией речи, у него возникает смысловое восприятие рисунка. Нельзя не согласиться с Брунсвиком, что значения могут в высокой степени определять структурные процессы и настолько тесно сплетаться с ними, что превращаются наконец в органические части единого осмысленного восприятия. Здесь говорит он с полным основанием, объяснительная возможность структурной теории, по-видимому, находит свою предельную границу. Замечательно, что и сам Келлер в одной из недавних работ также строго различает цель и значение. Последнее он рассматривает как возникающее эмпирическим путём и оставляет пока открытым вопрос, имеют ли место в этом процессе возникновение значения функциональные принципы структурной теории и каким образом они здесь действуют. Эта наиболее осторожная постановка вопроса оставляет в сущности нерешенным основной вопрос об истории развития понятий отвлеченного мышления, абстракции, то есть процессов, стоящих в центре всего психологического развития ребенка. Но вместе с тем такая постановка вопроса представляется нам более осторожной, чем простая игра аналогиями, которая в процессах отвлеченного мышления не видит ничего принципиально иного, Кроме тех же самых структур, с которыми мы знакомы из области наглядного мышления, при последнем решении вопроса остаётся совершенно неудовлетворительно объяснённым то положение, что принципиально одинаковый структурный процесс у обезьяны и человека приводит на деле к принципиально различным формам отношения к действительности, на которое указывает сам Келлер. и которые настолько немаловажны, что с ними непосредственно связывается сама возможность культурного, то есть специфически человеческого развития психики. Остановимся ещё кратко на проблеме значения, поскольку она представляет собой ключ ко всем дальнейшим вопросам. Так мы видели, уже у Куфки растворяет проблему значения в общей структурности и осмысленности всякого психического процесса. Фактически оно, значение, представляет собой особый элемент структуры, принципиально же оно не может быть выделено из общей массы структурно оформленных процессов. С этой проблемой непосредственно сталкивается Келлер в своей последней систематической работе. Он исходит из правильного положения, то в непосредственном опыте мы всегда имеем дело со осмысленным восприятием. Как он правильно говорит, если мы утверждаем, что мы видим перед собой книгу, можно возразить, что никто не может видеть книгу, и поэтому он предлагает строго различать ощущение и восприятие. По его словам, мы не можем видеть книгу, поскольку это слово включает знание об известном классе предметов, к которому принадлежат данные. Согласно психологу Керр видят в том, чтобы отделить эти значения от видимого материала как такового. Говоря в общей форме, сенсорные процессы как таковые вообще не могут нам представить никаких предметов. Объекты не могут возникнуть прежде, нежели сенсорный опыт непосредственно сольётся вместе со значениями. Нам думается, что во всей разработке этой проблемы В разработке, идущей по идеалистической линии, Келлер безусловно прав только в одном, и это должно быть отмечено с самого начала. Он прав в том, что возражает против теории, пытающейся представить значение как нечто первичное по отношению к сосюрной организации воспринимаемых структур. С полной убедительностью он доказывает, что значение не является таким первичным моментом, что они возникают в процессе индивидуального развития намного позже, что структурное восприятие является первичным, независимым и более примитивным, чем значение образования. Вот он Кельо безусловно прав. Однако мне трудно показать, в чём заключается его самые существенные ошибки. Если бы мы даже не имели значения воспринимаемых предметов, утверждает он, они всё же продолжали бы нами восприниматься как известные Организованное и изолированное единство. Когда я вижу зелёный предмет, я могу непосредственно назвать его цвет. После я могу узнать, что этот цвет употребляется в качестве железнодорожного сигнала и символа надежды. Но я не думаю, чтобы зелёный цвет как таковой мог быть объяснён этими значениями. Он существует первоначально, независимо и приобретает лишь впоследствии Определенные вторичные свойства, которые присоединяются к нему. Все организованные сенсорные единства существуют первично по отношению к значениям. И именно эту концепцию защищает структурная психология. Но стоит вспомнить столько опыта самого Келлера, приводимые ковкой с дрессировкой животных на восприятие оттенков серого цвета для того, чтобы увидеть, что они не могут. Что восприятие как таковое не является, конечно, абсолютно независимым от значения. По-видимому, только с возникновением значения ребёнок начинает воспринимать абсолютную качестоту цвета, независимо от того, какой цвет лежит рядом с ним. Таким образом, то слияние значения с сенсорными структурами, о котором говорит Киллер, не может не изменить и самую сенсорную организацию воспринимаемых предметов. Для Келлера очевидно, что наше знание о практическом обращении с вещами не определяет их существование как изолированных целых. Но стоит только вспомнить его собственные опыты с обезьяной, которая перестает узнавать ящик в другой ситуации, чтобы увидеть, что такое изолированное существование вещей невозможно вне определенного состояния. предметного значения этих вещей. Именно благодаря возникновению смысловой структуры возникает то предметное постоянство, которое самым существенным образом отличает отношение к действительности животного и человека. Становись на эту точку зрения, Килер сам вынужден вступить в резкое противоречие со структурным принципом, когда он указывает на то, что изолированное существование сенсорных структур независимо от значения. Как физики говорит, он молекула может быть выделена в качестве функционального единства, так определённые целые являются динамически изолированными в сенсорном поле. Как известно, структурная психология начала с того, что пыталась разбить эту мистическую теорию в психологии. Очевидно, она это сделала только для того, чтобы поставить на место атома молекулу. Ибо если встать на точку зрения Келлера, необходимо допустить, что воспринимаемая действительность состоит из ряда отдельных изолированных молекул, которые не зависят от их смыслового значения. В другом месте Келлер прямо говорит, что если формы существуют изначально, они уже легко могут приобрести значение. Целое со всеми его формальными свойствами дано наперёд, и тогда значение как бы входит в него. Ничего нового, следовательно, в значении нет. Оно не приносит с собой ничего такого, что не содержалось бы уже в изначально данной форме. Неудивительно после этого, что Келлер рассматривает происхождение значений в основном как процесс репродукции, то есть как процесс ассоциативный по существу. Замечательным является тот факт, что структурная психология – Начала с критики опытов с бессмысленными слогами, а пришла к теории бессмысленного восприятия. Начала с борьбы против ассоцианизма, оканчивая триумфом этого принципа, так как с помощью принципа ассоциации пытается объяснить всё специфически человеческое в психической жизни. Ведь Келлер сам признаёт, что именно наличие значения отличает восприятие человека от восприятия животного. Если же оно обязано своим происхождением ассоциативным процессом, следовательно, эти процессы лежат в основе всех специфических человеческих форм деятельности. Значение просто припоминается, репродуцируется, ассоциативно воспроизводится. Здесь Килер сам изменяет структурному принципу и целиком возвращается к той теории значения, Против культуры он боролся в начале, так утверждает Келлер. Обстоя дела, если рассматривать вопрос в принципе, но в реальности наше восприятие и значение оказываются неразделимо слитыми. Таким образом, принцип и реальность расходятся. Структурная психология приобретает аналитически абстрактный характер, далеко уводящий нас от непосредственного живого, наивного и осмысленного переживания, с которым мы фактически Сталкиваемся в непосредственном опыте. Между тем сам Келлер знает, что от такого слияния со значением у нормального взрослого человека не может быть свободное ничто. Он знает и то, что содержится верного в идеалистической формуле Йогана Криса, ярко-идеалистической формуле, которая гласит, что «значения превращают ощущения в вещи». то, следовательно, возникновение предметного сознания непосредственно связано со значениями. Смотри за текстовой комментарий, четвертый. Он знает и то, что значение, поскольку оно связано с наглядной ситуацией, кажется локализованным в зрительном поле. И вместе с тем он становится на ту же самую позицию, что и ковка, то есть доказывая первичность, Изначальность и примитивность структуры по сравнению со значениями тем самым полагают, что утверждает её главенство, её доминирующее значение над ним. Между тем, дело обстоит как раз обратным образом. Именно потому, что структура является чем-то примитивным и изначальным, она не может быть определяющим моментом для объяснения специфически человеческой форм деятельности. Когда Келлер говорит, что любое зрительное восприятие организуется в определенную структуру, он совершенно прав. В качестве примера он приводит структуры созвездий, но этот пример, думается, нам говорит против него. Кассиопея, конечно, может служить примером такой структуры, однако небо для астронома, которое соединяет непосредственно воспринимаемое со значениями, и небо для человека — Незнающий астрономии, конечно, представляется структурами совершенно различного порядка. То сколько мы затронули здесь вопрос центрального значения, мы не можем не высказать общего взгляда на историю развития детского восприятия для того, чтобы противопоставить его точке зрения Ковки. Но, мне думается, что этот взгляд может быть лучше всего выражен с помощью простого сравнения. Сравним как воспринимают шахматную доску с расставленными на ней фигурами разные люди. Человек, не умеющий играть в шахматы, человек, только что начинающий играть, средний и выдающийся шахматисты. Можно с уверенностью сказать, что все эти четыре человека видят шахматную доску совершенно по-разному. Не умеющий играть в шахматы будет воспринимать структуру фигур с точки зрения их внешних признаков. Значение фигур, их взаимное расположение и отношение друг к другу совершенно выпадают из поля его зрения. Та же самая доска предстанет совершенно другой структуре человеку, который знает значение фигур и их ходы. Для него одни части доски станут фоном, другие выделятся в качестве фигуры, иначе будет видеть средние и снова по-иному значение. выдающийся шахматист. Ничто в этом роде не происходит и в процессе развития восприятия ребёнка. Значение приводит к возникновению осмысленной картины мира. И так точно, как один из шахматистов, исследованных Биц, сообщил ему, что он воспринимает ладью как прямую силу, а слона как косую силу, и ребёнок начинает воспринимать вещи не иначе, как в их осмысленности. носили элементы мышления в свои непосредственные восприятие. Если сравнить с этим то, что мы читаем в книге Ковки о относительной восприятии, нельзя не видеть, с какой силой Ковка пытается защитить противоположный чисто натуралистический взгляд на историю развития детского восприятия. В зависимости от этого вся история развития восприятия выстраивается для него в один стройный ряд, начинающийся восприятием цветов и заканчивающихся категориями, в которых мы воспринимаем и осмысливаем действительность. Мы рассмотрим только эти две крайние точки для того, чтобы составить себе понятие о пути, которым идет здесь Ковка, и о том, почему этот путь неправильный. Ковка возражает против опытов Петерса относительно определяющей роли, которую играет возникновение понятия цвета структуре восприятия цветов. Он, однако, должен в последнем издании вернуться к этому вопросу и пересмотреть его. Петерс на основе своих экспериментов ставит вопрос несомненно правильно. Он показывает, что развитие восприятия цветов у старших детей не является просто эволюцией врожденных чувственных функций или их морфологического субстрата. По его словам, они основаны на образующихся в чувственной сфере так называемых «морфолог». в высших интеллектуальных процессах восприятия, репродукции мышления и восприятия определяется только лишь чувственным ощущением. Знание названия цвета может оказаться сильнее сенсорных компонентов. Одинаковое название заставляет ребёнка относить цвета к одинаковой категории. Кувка, как уже сказано, первоначально резко возражала против этой теории вербального перцепторного развития цветового восприятия. Он говорит, что Петерс действительно показал влияние на восприятие и сравнение цветов со стороны названий, но мы должны под восприятием и сравнением понимать не те или иные процессы высшего порядка, которые присоединяются к нишам, не изменяющимся чувственным процессам, а структурные процессы, которые определяют сами качество своих членов и ощущений. Но после появления работы Гельба и Петерс, Гольдштейна об амнезии на название цветов, Ковка считает приведенную здесь интерпретацию опытов Петерса недостаточной. По Гельбу и Гольдштейну речь специфически влияет на восприятие, которое они называют категориальным поведением. В категориальном поведении, например, какой-либо цвет, освобождаясь из наглядно данного соединения, то воспринимается только как представитель определённой цветовой категории, например, как представитель красного, жёлтого, синего и так далее. Здесь речь идёт не о простом соединении цвета и названия. Увка только в отдельных местах своей книги, как в только что приведённом, делает уступку, признавая специфическое влияние речи на восприятие. На самом деле он везде остается на почве безструктурности, когда допускает, что речь возникает как особый тип структуры наряду с другими структурами, ничего не изменяя в процессах самого восприятия. Так, он склонен вслед за Бюллером принять, что структурное постоянство восприятия образует параллель к нашим понятиям. Следовательно, он становится на ту точку зрения, то предметное постоянство, которого, как мы видели, нет у животных, и постоянство восприятия формы, которым обладают животные, с принципиальной точки зрения могут быть уравнены. Обсуждая категории возникающие в восприятии и мышлении, предметность, качество действия, Ковка приходит к выводу, что и они возникают как простые структуры, а в принципе ничем не отличающиеся от примитивных структур. Однако наши опыты показали, что эти стадии восприятия рисунка для ребёнка существенно меняются в зависимости от того, передаёт ли он содержание рисунка с помощью речи или драматически раскрывает то, что изображено на картине. В то время как в первом случае он обнаруживает явные симптомы стадии предметности, то есть перечисляет отдельные нарисованные на картинке предметы, Во втором случае он передает содержание в целом, то есть раскрывает то событие, которое на картине изображено. Нам думается, что в этом нельзя не видеть прямого доказательства специфического влияния речи на восприятие, которое, по-видимому, находит свое отражение, и в истории детского рисунка, на которую ссылается сам Ковка. В самом деле, если Бюллер показала, что ребенок воспринимает структуру, И осмысленный рисунок по-разному, то фольк, то удалось показать, что ребёнок сам рисует бессмысленную форму, принципиально иначе, чем осмысленный предмет. Смотри за текстовый комментарий пятый. Осмысленный предмет ребёнок рисует схематически, переводя слово в рисунок. Между изображаемой вещью и самими изображениями выдвигается слово с определённым значением предмета. При передаче непосредственно ощупываемой или воспринимаемой бессмысленной формы, ребёнок идёт совершенно другим путём, передавая непосредственное ощущение этой формы. Всё это вместе взятое, думаю, цена нам не случайна. Оно показывает, говорю о словами Гельба, что в то время как для животного существует только окружение, ум welt, для человека возникает представление о мире, welt История возникновения этого представления о мире имеет своим началом человеческую практику и возникающие в ней значения понятия, свободные от непосредственного восприятия предмета. Поэтому правильное решение проблемы значения определяет и все последующее. Как показывает современная зоопсихология, для животного действительно не существует мира. Раздражение окружающей среды образует прочную стену, отделеющую животное от мира и замыкает его как бы в каменные стены собственного дома, скрывающее от него весь остальной чуждый для него мир. Принципиально иной мы имеем в отношении ребёнка. Уже самое первое название, как правило, говорит Кофка, является для ребёнка свойством, называемым вещь. Но возникновение этого нового свойства вещи едва ли можно оставить без изменения, и самую структуру вещи, как она существовала до возникновения этого нового свойства. Самое первое название уже включает в себя совершенно новый процесс, именно процесс обобщения. А как известно, в самом простом обобщении содержится дигзагообразный процесс абстракции, отлета от действительности, так называемый кусочек фантазии. Смотри, Ленин, Полное собрание сочинений, том 29, страница 330. Уиллем Джеймс справедливо говорит, что одно из психологических отличий животного от человека отсутствие воображения. Они навек порабщены рутиной, говорит Джеймс о животных, мышлением, почти не возвышающимся над конкретными фактами. Если бы самое поэтическое человеческое существо могло переселиться в душу собаки, то оно пришло бы в ужас от царящего там полного отсутствия воображения. Мысль стала бы вызывать в его умении сходные, а смежные с нее побочные мысли. Закат Солнца напоминал бы ему не о смерти героев, а о том, что пора ужинать. Вот почему человек есть единственное, способное к метафизическим умозрениям животное. Для того, чтобы удивляться... Почему Вселенная такова, как она есть, нужно иметь понятие о том, что она могла бы быть и ночи, мана есть. Животное, для которого немыслимо свести действительное к возможному, отвлекшее воображение от действительного факта и его обычные реальные следствия, никогда не может образовать в своём уме это понятие. Оно принимает мир просто за нечто данное и никогда не относится к нему с удивлением, заключает Дженс. Тот мысленный эксперимент, который предлагает проделать Джеймс, переселившись в душу собаки, в сущности, теоретически проделывает Ковка, применяя ко всему развитию ребенка принцип, найденный им в поведении обезьяны. Неудивительно поэтому, что самая сущность идиаторного обучения, которое покоится, по словам Ковки, на освободение нас из непосредственной власти действительности и дает в наши руки власть над этой действительностью, Противоречит основному принципу самого ковки.